Глава четвёртая. Арабы. Эпиграф. Людям не под силу было бы описать, в какую груду развалин превратилась Испания. Мосарабская хроника. В разгар лета, где-то между 634 и 636 годами, меч Бога Сайфуллах оказался у восточных ворот Дамаска. Человека, носившего это прозвище, звали Халид ибн аль-Валид. Он был опытным полководцем, ветераном многих сражений и жил ради того, чтобы вести войны в пустыне и захватывать добычу. Он занимал один из главных постов в воинстве недавно покинувшем Аравийский полуостров и вооружённом лишь острыми клинками. И силой новой веры Халид был мусульманином, членом племени курайшитов и одним из первых последователей ислама. Прозвище Меч Бога ему дал сам пророк Мухаммед, которому было ниспослано высшее слово Аллаха. Но Мухаммед умер 8 июня 632 года, и своим высоким положением Халид был обязан другому человеку. Пожилому и худощавому бывшему торговцу со впалыми щеками и тонкой крашеной бородой, который носил имя Абу Бакр, а также титулы халифа, земного преемника Мухаммеда и эмира, повелителя правоверных, халиф вручил Халиду высокое военное звание в награду за 10 лет верной службы. В первые годы духовного и политического существования ислама в Западной Аравии Халид выступал против Мухаммеда и даже нанёс пророку сокрушительное поражение в бою, но в 620-х годах он обратился к вере и с тех пор преданно служил ей. В Аравии он сражался с враждебными племенами и другими претендентами на титул халифа. В Ираке Халид победил войска персов Чтобы достигнуть Дамаска, он 6 дней вёл своих людей через опалённую зноем сирийскую пустыню, а чтобы запасти достаточно воды для этого тяжелейшего перехода, они взяли 20 тучных старых верблюдиц, сполна напоили их и завязали им пасти, чтобы не дать жевать жвачку, и затем каждый день убивали часть из них и добывали воду из их желудков. И вот Халит стоял под стенами Дамаска, готовый нанести удар своему самому опасному тогда врагу. Дамаск был одним из главных городов византийской Сирии, прославленное твердыне империи на краю пустыни, древнее, как библейские сказания, с прекрасными каналами и улицами, самая широкая из них называлась Прямая и множеством церквей в одной из которых хранилась ценнейшая христианская реликвия голова Иоанна Крестителя. Прямоугольных прочных каменных стен, строившихся в Дамаске при нескольких римских императорах во 2-3 II веках, тянулся примерно на 1500 м в длину и вдвое меньше в ширину. Семь ворот в крепостных стенах строго охранялись А в крепости на северо-восточном углу стоял греко-армянский гарнизон, защищавший город именем императора Ираклия. Помимо всего этого, в городе укрывались остатки византийской армии, недавно разгромленной арабами в долине реки Иордан и бежавшей в Дамаск для перегруппировки. Чтобы захватить Дамаск, Халиду требовалось не только сила, но и ум. Изначальная перспектива выглядела не слишком многообещающе. Арабы выставили для сражения самых опытных солдат и лучших военачальников, в числе которых был Амр ибн аль-Ас, такой же закалённый в боях, как Халид. Амр занял позицию к западу от Дамаска, недалеко от ворот Цветного Фамы. На дороге к северу от города арабы поставили заставу в маленькой деревушке под названием Барза. Однако у арабских полководцев не было ни мощных осадных машин, ни передового вооружения, чтобы достать лестницы им пришлось грабить близлежащий монастырь. При таком положении дел вынудить горожан сдаться можно было лишь запугав их или заставив голодать. Обычно для этого город брали в осаду, перекрывали все ворота и не впускали и не выпускали никого, кроме послов. При этом очень важно было проникнуть в сознание осуждённых, убедив их, что у них будет больше шансов спасти свою жизнь, если они впустят нападающих, вместо того, чтобы сопротивляться им. О том, как долго халит Амр и их товарищи простояли под стенами Дамаска, можно только догадываться. В разных источниках срок колеблется от 4 месяцев до года с лишним. В любом случае, этого времени оказалось достаточно, чтобы горожане поняли, ждать помощи от императора Ираклия бессмысленно. Ираклий, до этого потерпевший от арабов ряд поражений и вынужденный уступить им великолепный южно-сирийский город Босру, явно не желал тратить силы на нового врага, который сумел ненадолго возвыситься, но вскоре наверняка должен был исчерпать ресурсы и растерять единство и целеустремленность. Арабы не были персами. В конце концов, ряд ли они собирались захватить мир. Вот только они действительно собирались. Как многое в истории арабских завоеваний VII-VIII веков, современные и близкие к современным отчеты об осаде Дамаска запутаны и с трудом согласуются между собой ими. Однако мы можем с некоторой уверенностью утверждать, что долгая осада помогла Халиду ибн аль-Валиду и арабской армии полностью сломить волю жителей Дамаска к сопротивлению. Согласно одному источнику, созданная Халидом шпионская сеть донесла, что византийский правитель города собирается устроить большой пир, чтобы отпраздновать рождение сына. В разгар празднования люди Халида Забросили верёвки с крючьями на зубчатую стену у восточных ворот и взобрались по ним, выкрикивая "Аллаху акбар, Бог велик". Перебили немногочисленную стражу и ворвались в город. По другой версии, измученные осадой горожане, не дожидаясь та жения, сами начали переговоры с Амром у ворот и согласились сдаться. Возможно, в какой-то мере правдивы обе истории. Так или иначе, в 635 году, или в 636, город официально передали мусульманам. Финансовые условия сдачи выработали на мирной конференции, проходившей на крытом рынке в центре города. Дамаск покорился, и его жители заплатили джизию, записал в начале X века летописец Ат-Табари. Афтер монументальной истории ислама джизья назывался подушный налог, который собирали с иудеев, христиан и других приверженцев монотеистических религий. Выплачивая его, они получали право спокойно жить и совершать свои обряды. Победа подняла боевой дух арабов на небывалую высоту и нанесла крайне болезненный удар по византийской гордости. Это было только начало. Когда Ираклий понял, что больше не может закрывать глаза на арабскую угрозу и надеется, что она исчезнет сама собой, то послал в Сирию 150-тысячную армию. Так гласит поздний источник, хотя более вероятной представляется цифра около 20 тысяч. Армия состояла из греков, армян и арабов-христиан, в большинстве неспособных или не желавших общаться друг с другом в силу языкового барьера и несходства религиозных и политических взглядов. Арабы бросили в этот регион примерно столько же людей. Две большие армии столкнулись в долине реки Ярмук, в том месте, где сегодня пролегает неспокойная граница между Сирией и Орданией и Голландскими высотами, Долгая битва началась, вероятно, в августе 636 года и продолжалась несколько недель. В один из ключевых моментов Халид, который снова командовал войском, хотя успел впасть в немилость у нового халифа Амара, обратился к своим людям с воодушевляющей речью. Он сказал, что их ждёт битва во имя Бога и просил сражаться с чистым сердцем и ща Бога в своих трудах. И не рабтать, если сегодня придётся отдать жизнь во имя Аллаха. Это обращение к исконно мусульманской пылкости, вкупе с продуманными кавалерийскими манёврами Халида, а также постоянными раздорами внутри византийской армии, вспышкой чумы и мощной песчаной бурей обеспечили арабам убедительную победу. Один франкский летописец, находившийся примерно в четырех тысячах километрах от места событий и отделенный от них парой десятилетий, но хорошо осведомленный о делах на Востоке, сетовал в письме, что в битве при Ярмуке войско Ираклия сокрушил меч Господень. Бог выбрал сторону, и, по-видимому, в этот раз он благоволил армиям Ислама». Осада Дамаска и битва при Yarmukе положили начало поразительно быстрому арабскому завоеванию византийских Сирии, Палестины и Египта. В 638 году сдался Иерусалим. Патриарх Сафроний мирно передал арабам управление городом, но позже оплакивал его участь в проповедях. Явление мстительных, богоненавистных сарацин по его мнению, доказывала, как сильно Бог разгневан грехами христиан. Но, судя по всему, стаду Христову уже поздно было пытаться у милости, ведь своего Бога в 641 году после череды осад мусульманские армии взяли стратегически важный портовый город Кесарию из 7 тысяч защитников города. Лишь немногим удалось спастись на кораблях в Константинополь, Оставшиеся были казнены после падения города. В том же году умер Ираклий. Примерно во время судьбоносной битвы при Ермуке он произнёс слова, оказавшиеся пророческими: "Покойся с миром, Сирия". Завоевание арабами Сирии в 632-642 годах было одним из самых поразительных достижений своего времени. Прежде всего, оно окончательно и бесповоротно отрезало от Византийской империи восточное крыло, до этого почти 700 лет принадлежавшее Риму. Граница Византии теперь отодвинулась к хребту Нур на восточной окраине Малой Азии и редко заходила дальше него до окончания средних веков. Но, что гораздо важнее, завоевание Сирии стало одним из первых крупных триумфов новой державы. арабского халифата, которому предстояло в скором времени завладеть немыслимыми территориями площадью более 12 млн квадратных километров и распространиться до границ Китая и атлантического побережья Европы. За 100 с лишним лет от смерти Мухаммеда до падения халифата Омейядов в 750 году арабские армии появлялись везде. от Центральной Азии до Ближнего Востока и Северной Африки. Они бури пронеслись по занятому вестготами Пиренейскому полуострову и были замечены даже на юге Франции. Повсюду они настойчиво насаждали мусульманские правительства и новые правила жизни, торговли, образования, мышления, строительства и богослужения. Столицей созданного ими обширного халифата стал Дамаск. увенчанной великой мечетью, одним из мировых шедевров средневековой архитектуры. В Иерусалиме, на месте старинного второго храма иудеев, они построили Купол Скалы, до сих пор ярко сверкающий на фоне остальных городских достопримечательностей. Из городков, где стояли арабские военные гарнизоны, выросли крупные новые города, такие как Каир, Египет, Кайруан, Тунис и Багдад, Ирак. Другие поселения: Мерв в Туркменистане, Самарканд в Узбекистане, Лиссабон в Португалии и Кордова в Испании переживали расцвет и превратились в крупные торговые города. Халифат, возникший в результате арабских завоеваний, Был не просто новым политическим объединением, прежде всего это была империя веры, далеко обогнавшая в этом отношении Римскую империю, даже если взять Римскую империю в время обращения Константина в христианство, реформ Юстиниана или насильственного крещения византийских иудеев в правление Ираклия. Старый язык арабский и новая вера ислам. составляли важнейший аспект самосознания завоевателей и со временем стали играть огромную роль в жизни побеждённых. Возникновение в 7-8 VII веках глобального мира ислама оставило глубокий отпечаток в истории средних веков, а последствия этого события мир ощущает на себе даже сегодня, за исключением Испании и Португалии и позднее Сицилии. Почти все крупные территории, захваченные раннесредневековыми мусульманскими армиями, сохраняли и до сих пор продолжают сохранять исламскую идентичность и культуру, дух изобретательности и научного поиска, процветавший в ряде крупных космополитических мусульманских городов, сыграл ключевую роль в наступлении эпохи возрождения. Религиозные расколы, возникшие в годы становления ислама, Неотступно преследовали Ближний и Средний Восток в Средние века и влияют на внешнюю политику современного мира. Истоки разногласий между суннитами и шиитами лежат во времена первых халифов. Возникшие в 8 веке арабо-персидские противоречия продолжаются на современном Ближнем Востоке. в виде геополитического соперничества между Саудовской Аравией и Ираном. Сложное наследие конфликтов и взаимного сосуществования мусульман, иудеев и христиан также отчасти связано с раннесредневековыми арабскими завоеваниями. Сражения, преломлённые через призму веры, продолжают бушевать и сегодня, нередко в тех же самых местах, что и полторы тысячи лет назад. Палестине и Иерусалиме, Сирии, Египте, Ираке, Иране и Ливии. Приведём всего один пример. Город Дамаск осаждали не только в 630-х годах, в 1120-х годах на него напали армии крестоносцев, в 1400 году его осадили монголы-мусульмане и турки во главе с Темирланом. В 1840-х и 1860-х годах в Тамбуше валяли религиозные погромы, в 1920-х годах его бомбили французы, и наконец совсем недавно за него шли ожесточённые бои в ходе гражданской войны в Сирии. В районе Дамаска под названием Йермук развернулась одна из самых печально известных битв современности. Это невероятное наследие. Но дело не только в нем. Арабские завоевания больше, чем любое другое явление, способствовали возвышению ислама, как одной из главных мировых религий. В 2015 году в мире насчитывалось 1,8 миллиарда мусульман. Из них около 80-85% составляли сунниты и африки. 15-20% — шииты. На Ближнем Востоке ислам с большим отрывом занимает положение господствующей религии. Кроме того, он представляет собой крупнейшую по числу приверженцев религию в Северной и Восточной Африке, вторую — в Великобритании и континентальной Европе, и третью — в США. Таким образом, около четверти всего населения мира в том или ином виде придерживается той веры, которую исповедовали Халид ибн аль-Валид, Амр аль-Ас и их поддвижники, стоявшие под стенами Дамаска в 630-х годах. Рождение веры. Город Мекка расположен в жаркой долине на западе Аравийского полуострова. в области Хиджаз. Он находится примерно в 80 км от побережья и защищён от бескрайних песков внутренних районов Аравии горной цепью Сарават, Джибалас Сират или Ас-Сирават. В зимние месяцы в Мекке царит умеренный климат, но затем приходит невыносимо жаркое долгое лето. когда дневная температура нередко поднимается выше 45 градусов Цельсия. В условиях раннего средневековья знойный климат делал практически невозможным серьезное сельскохозяйственное развитие, но, несмотря на это, город процветал благодаря своему географическому положению и духовному значению. В VII веке экономика Мекки переживала подъем Поскольку город служил одним из перевалочных пунктов на главном торговом пути, по которому караваны верблюдов перевозили товары между оживленными портами Красного моря и шумными рынками, расположенными дальше к северу, благовония, специи, рабы и шкуры животных, все это проходило через Мекку по пути в более крупные арабские города-оазисы, такие как Ясриб, И далее на богатые рынки Персии и Византии. Самые успешные жители Мекки в VII веке были не просто купцами, скорее это был класс торговцев и инвесторов, протокапиталистов, хорошо понимавших, как использовать те возможности, которые давало выгодное географическое положение и готовый доступ к финансам. Однако кроме них в городе был недовольный низший класс, отрезанное от деловых прибылей и инвестиций и постепенно осознающей глубину растущей пропасти между богатыми и бедными. Впрочем, проходящие торговые караваны были не единственным преимуществом Мекки. Здесь находилось важное место паломничества Каба, кубический храм из чёрного вулканического камня, построенный согласно преданию ветхозаветным патриархам Авраамом Паломники приходили издалека, чтобы поклониться изображениям богов, стоящим вокруг Каабы, и увидеть лежащий в юго-восточном углу издревно почитаемый чёрный камень. Священный камень, некоторые считали его метеоритом, упавшим с неба на землю, был старше, чем сама Кааба. Среди богов и богинь, которым поклонялись в Каабе, особое место занимал Аллах. Но в начале VII века там почитали также бога по имени Хубал и трёх богинь, которых звали Манат, Аллат и Аль-Уза. Внутри Каабы находилось даже живописное изображение Девы Марии и Иисуса. Традиционно принято считать, что в окрестностях храма насчитывалось не менее 360 идолов. Трудно понять, следует ли воспринимать это число буквально. Но в любом случае, ранне-средневековая Аравия представляла собой бурлящий плавильный котел разнообразных культов и верований. В некоторых городах и областях, особенно в том, который мы сейчас называем Йеменом, процветали общины арабских иудеев и христиан. Во многих других местах нормой был политеизм. Кроме этого, были люди, которых мы могли бы назвать язычниками, монотеистами, верующие в единого бога, но не того, о котором говорится в священных писаниях иудеев и христиан. Было множество пустынных пророков, мистиков, монахов и отшельников. Некоторые, следуя примеру ранних христианских отцов-пустынников, стремились приблизиться к Богу через аскетическую жизнь в песках под палящим солнцем. Короток говоря, арабская религия отличалась неоднородностью и многообразием и изобиловала мелкими местными культами, что в целом вполне естественно. Арабское общество было в основном племенным, и несмотря на близость нескольких региональных сверхдержав Византии, зороастрийской Персии, а также христианской Эфиопии, ни одной из них не удавалось удерживать арабов в подчинении достаточно долго, чтобы за это время поощрением или насилием распространить среди них определённую государственную, так сказать, религию. Византийцы и персы смогли разве что опосредованно вовлечь две североарабские племенные группы, лахмидов и гассанидов, в свои приграничные войны. Это был клиентелизм, а не колониализм. В Аравии переменам суждено было прийти. изнутри. В середине V века главенствующее положение в Мекке заняло племя курайшитов. Именно в этом племени примерно в 570 году появился на свет Мухаммад. Он родился в состоятельной семье из клана Бану Хашим, но уже в детстве пережил несколько тяжёлых потерь. Его отец Абдаллах умер вскоре после его рождения, А когда ему исполнилось восемь лет, умерла и его мать Амина. Далее его воспитывал дед, а позднее дядя Абу-Талиб, предводитель Бану-Хашим. В возрасте около двух лет Мухаммеда временно отдали на усыновление жившим в пустыне бедуинам. Сводный брат Мухаммеда однажды увидел, как ангелы, одетые во все белое, вынули из его груди сердце, омыли снегом, и вернули очищенным на прежнее место. В юные годы мистики и монахи не раз предсказывали Мухаммеду, что его ждёт великая судьба. По крайней мере, так рассказывали позднее, когда на него действительно снизошло величие. Однако величие пришло к Мухаммеду относительно поздно. Всю жизнь он занимался торговлей, но примерно в возрасте 40 лет около 609-610 годов, начал видеть пророческие сны и видения, и ему стали являться обитатели небес. Все изменилось после того, как в пещере на горе Хира на окраине Мекки, куда Мухаммед любил время от времени удаляться для размышлений, ему явился ангел Гавриил, который прямо обратился к нему и велел читать во имя Господа. Мухаммед вскоре понял, что он избран быть пророком и посланником Аллаха, последним в длинной череде пророков, протянувшейся от Иисуса, Соломона, Давида, Авраама, Ноя и Моисея до первого человека Адама. Это была ошеломляющая новость, но он смог преодолеть изначальный ужас и замешательство. В следующий раз ангел явился к нему только через три года, однако после этого Мухаммед начал регулярно слышать откровения Господа, иногда в виде слов, а иногда в виде божественного звучания, которое требовалось расшифровать. Ангел показал ему, как правильно совершать ритуальное мовение и как молиться Аллаху. Эти обряды легли в основу новой религии Ислама. Откровения Мухаммеда в том виде, в котором он произносил их на арабском языке, позднее собрали в священную книгу Коран. Отдельные изречения пророка, а также записанные со слов сподвижников воспоминания о его мнениях и поступках, хадисы, вошли в сборник священных преданий Сунна. на основе которого сформировался исламский правовой кодекс и нравственные представления общества. Разумеется, новая религия не имела смысла без последователей. Мухаммед был далеко не единственным пророком в раннесредневековой Аравии, и монотеистическая, опирающаяся на ритуалы вера, которой он отныне посвятил свою жизнь, стояла в одном ряду сотнями других культов и верований, исповедуемых разными племенами. По этой причине его главной целью было убедить людей следовать за ним и правильно поклоняться Аллаху. Проницательный и умный, обладающий репутацией благонадёжного, рассудительного и сдержанного человека, Мухаммед без труда склонил на свою сторону родных и друзей. Среди первых последователей были его жена Хадиджа, племянник Али, близкий друг Абу Бакр и его приёмный сын Зейд. Других арабов, в том числе курайшитов, пришлось уговаривать несколько дольше. Учение Мухаммеда призывавшее отвергнуть всех остальных богов и идолов в пользу одного Аллаха, Врядли выглядело многообещающим коммерческим предложением в городе, экономика которого в значительной степени зависела от прибывающих издалека и поклоняющихся самым разным богам паломников. За несколько лет до этого Мухаммед потратил немало сил и средств, чтобы перенести священный Чёрный камень на новое место внутри обновлённой и превосходно отреставрированной Кабы. Теперь он проповедовал новое учение, угрожавшее разрушить всё, что она собой символизировала. Выступать с публичными проповедями Мухаммед начал в 613 году. Это вызвало неоднозначную реакцию. Его призывы к милосердию, молитве и монотеизму нашли много заинтересованных слушателей и готовых новообращённых среди простых жителей Мекки. в частности, но не исключительно среди неимущих и бедняков, а также среди арабов, рассеянных по всему Хиджазу. Однако в более могущественных и влиятельных городских кругах пророка считали назойливой помехой и даже угрозой общественному порядку, как показал за 600 лет до этого пример другого великого пророка и проповедника Иисуса из Назарета. Любой харизматичный и благочестивый человек, решивший положить в основу своего религиозного учения тему бедности и социального неравенства, очень быстро наживает себе богатых и могущественных врагов. Скоре Мухаммед оказался изгоем в собственном племени. Первый кризис случился в 619 году. Это был год скорби, когда умерли Хадиджа и Абу Талиб. Двойная утрата существенно ослабила позиции Мухаммеда в клане Бану Хашим и в племени Курайшитов в целом. Ещё через 3 года под угрозой оказалась сама его жизнь. Сначала Мухаммеда и мусульман травили и притесняли, затем начали активно преследовать. Одни погибли за веру, другие бежали из Хиджаза и переплыли Красное море в поисках убежища в Эфиопии. в 622 году, дата начала истории ислама и мусульманского летоисчисления, Мухаммед тоже покинул Мекку. Племенные старейшины Ясриба пригласили в свой город всю общину мусульман, пообещав с почётом разместить их, а в обмен попросили Мухаммеда уладить давнюю вражду между языческими племенами и многочисленным иудейским населением города. В июне Мухаммед и его последователи покинули Мекку как раз вовремя, потому что вокруг них уже затягивалась петля смертельного заговора. Проведя в дороге 8 дней и преодолев за это время около 320 км, этот путь называется Хиджра. Они пришли в Ясриб, позднее переименованный в Медину. там Мухаммед разработал так называемую Мединскую конституцию, соглашение, объединившее враждующие группировки, связанные единой верой сообщества умма. Вера ставилась выше крови, выше племенной верности, выше всего остального. Скорее Мухаммед встал во главе города и приступил к созданию духовного и политического объединения, Во многих отношениях намного превосходившего обычный союз племён. Даже на заре своего существования это уже было первое исламское государство. В его рамках политическое единство, монотеизм и приверженность общей вере означали одно и то же. Ислам проникал повсюду и полностью подчинял себе все сферы жизни. В абсолютизме, обретшем вполне ясные очертания уже в начале средних веков, лежала главная привлекательность ислама: его сила и вместе с тем неотъемлемо свойственная ему враждебность по отношению ко всем, кто ещё не подчинился его учению. Поначалу, когда мусульмане только прибыли в Медину, во время молитвы они поворачивались лицом в сторону Иерусалима, но вскоре, прислушавшись к словам Мухаммеда, Его последователи начали поворачиваться в сторону Мекки. Кроме того, их крайне привлекала проходившая через Мекку торговля. Они жили грабежом караванов, хотя это был весьма ненадежный способ существования. В марте 624 года крупный набег на караван превратился в полномасштабное сражение битву при Бадре. в которой мусульмане одержали блестящую победу вопреки значительному численному превосходству противника. Затем последовали новые сражения. Не все они оканчивались для мусульман благоприятно. В битве при Ухуде в 625 году они потерпели поражение от меканцев, а в так называемой битве Урва в 627 году едва не потеряли Медину. По прошествии десяти лет Мухаммед имел достаточно вооруженных сторонников и политического авторитета, чтобы задуматься о возвращении в Мекку, где мог отомстить за оскорбления, нанесенные ему в начале служения. В 630 году, ведя за собой 10 тысяч человек, он двинулся на свой родной город, ворвался в него, разбил, стоя в Каабе, идолов и захватил власть. Курайшиты и остальные мекканцы, до этого достаточно долго сопротивлявшиеся Мухаммеду, обратились в ислам. Продолжавшие упорствовать немногочисленные неверующие были казнены. Вскоре Мухаммед начал обращать веру племена по всему хиджазу и за его пределами. Энергичность и продуманная тактика его военных компаний – чистота и ясность его религиозного учения, а также тот неоспоримый факт, что мусульмане теперь контролировали торговые пути и основные рынки во всей Западной Аравии, стали главными слагаемыми успеха. Пророк умер в 632 году, но до этого он совершил, казалось бы, невозможное, духовно и политически объединив арабов в умму. Этому союзу суждено было просуществовать дольше, чем кто-либо мог предположить. Праведные халифы Рассказывая друг другу истории о своем происхождении, говорившие на арабском языке жители пустыни возводили родословную к Аврааму, они называли себя Агарянами, то есть потомками союза Авраама с Агарью, рабыни его жены Сары. Агарь родила Аврааму сына по имени Измаил. Открытая враждебность Сары довольно долго портила жизнь Измаилу, однако это не помешало ему стать, как гласят легенды, родоначальником арабского народа, совершенно не похожего на потомков второго сына Авраама Исаака, которого почитали как патриарха двенадцати колен Израилевых. В каком-то смысле, эта древняя история много значила для современности. В Ветхом Завете жизнь Измаила описана в весьма ярких выражениях. «Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него». То же самое вполне можно было сказать в VII веке о его потомках, аравийских мусульманах, которые объединились под знаменем ислама, чтобы отправиться покорять соседей. В 632 году Мухаммед умер и был похоронен в Медине. Его смерть обернулась серьёзным испытанием для созданной им общины уммы. Старый друг пророка Абу Бакр провозгласил себя его преемником, но многие арабские племена заявили, что их верность принадлежит только Мухаммеду как посланнику Бога на земле и не распространяется на его заместителей. Появились другие пророки, воодушевлённые примером Мухаммеда и утверждавшие, что их тоже связывают с Богом особые отношения, что естественно ставило в более привилегированное положение их племенные группы. Всё это вылилось в короткое, но кровопролитное противостояние, войны с вераотступниками, ридда Когда Бубакру воле неволей пришлось двинуть армию ислама против арабских отступников, чтобы насильно вернуть их к вере и единству. Войны с вера отступниками продолжались около 9 месяцев, и за это время мусульманские командиры, в том числе Халид ибн аль-Валид и Амр ибн аль-Ас, показали свой истинный характер. менее чем за год полководцы разгромили восставшие племена и вернули к покорности мятежные арабские города. Победа обеспечила дальнейшее единство уммы даже после смерти пророка. Вместе с тем она привела в движение исламскую военную машину, мощную и полностью уверенную в своих силах, уже готовую захватывать земли угасающих империй на севере. Маршрут завоевательных походов за пределами Аравии диктовала сама география региона. По мере расширения мусульмане естественным образом обратились к областям, лежащим на окраинах Великой Сирийской пустыни, южной Сирии и Ираку. В 633 году мусульманские армии выступили сразу в обоих направлениях. Сначала византийцы и персы оказали сопротивление. Однако обе великие империи были в материальном и многих других отношениях истощены долгими десятилетиями войн друг с другом. Византийскому императору настолько не хватало собственных сил, что они были вынуждены набирать почти всё войско из тюрков, выходцев из новой державы степных кочевников, появившейся в районе Каспийского моря в VI веке. Мусульмане напротив, успели закалиться в боях, На ещё не успели устоять от них. Довольно скоро их армии прорвали оборону обеих империй. Дамаск оказался в руках мусульман в 635-636 годах. В 648 году было завоёвано почти всё побережье Леванта и внутренние районы пустыни. И это был не предел. Завоевав Южную Сирию в 639 году, Амр ибн аль-Ас Повёл многочисленную армию через Синайский полуостров в Египет, к дельте Нила. Через 3 года все крупные города Египта, в том числе прибрежная столица Александрия, оказались в руках мусульман. В 641 году Амар основал новый гарнизонный город под названием Аль-Фустат, примерный перевод палаточный городок, и построил там первую мечеть в Египте. Аль-Фустат стал мусульманской столицей завоеванной новой провинции. Сегодня это один из пригородов Каира. Египет, житница Средиземноморья, больше не кормил Византийскую империю. Теперь его богатства текли к халифам в Медину. Одновременно и примерно такими же темпами разворачивалось вторжение в Ирак. В 636 году, или, возможно, позже, Хронология недостаточна исна. Мусульманская армия разгромила крупное персидское войско, усиленное к тому же боевыми слонами, в трёхдневной битве при Аль-Кадисии. В начале следующего года арабы двинулись на великую персидскую столицу Ктесифон. На подступах к городу их сумел ненадолго задержать персидский отряд, у которого было собственное животное талисман Дрессированный лев по кличке Аль-Мукарат. Увы, клыки и когти зверя оказались бессильны против мусульманского воина по имени Хашим ибн Удба, который сразил его мечом. После этого клинок получил славное имя Сильный. Лев пал, и вслед за ним пал город. После непродолжительного обстрела из катапульт Решительного боя защитниками города Ядерского десантного рейда через реку Тигр весной 637 года мусульмане взяли два центра Ктесифона. В Большом Белом Дворце Сасанитских Шах-Ин-Шахов они обнаружили невообразимое сокровище – огромные корзины золота и серебра, драгоценности – Короны и царские облачения и даже доспехи, когда-то принадлежавшие византийскому императору Ираклию, захваченные во время византийско-персидской войны в начале века, добыча снова стала добычей. Лучшие трофеи отправили халифу Омару в Медину, чтобы их увидели мусульмане и услышали о них кочевые племена. Великолепный дворец Таки Касра в Тесифоне превратили в мечеть. Арабская военная машина устремилась дальше. Скорее после падения Ктесифона в битве при Джалуле, победитель Льва Хашим и Удба ещё раз обратил в бегство персидскую армию. Династия Сасанидов оказалась на грани краха. Окончательный роковой удар настиг её в 642 году. Новый шахиншах Иездигерд Третий по крупицам восстановил армию после ужасных потерь 630-х годов, но её ожидала та же участь, что и старую. В битве при Нихавенде десятки тысяч персов пали от мечей мусульман, и государство Исдигерда перестало фактически существовать. О победе при Нихавенде халифу Амару сообщили в письме, которое начиналось словами: Ваз радуйся, о повелитель правоверных, победе, которой Бог вознаградил ислам и его приверженцев и посрамил неверных. Прочитав письмо и узнав, как много мусульман погибло за веру, Омар не смог сдержать слёз. Омар стал вторым из праведных халифов, Рашидин. В 634 году после смерти Абу Бакра ему было около 53 лет, и он славился как человек большой физической силы, образованный и неуступчивый. Хотя он не вёл мусульманские армии в битву лично, он был исключительно одарённым стратегом, способным руководить войсками, находящимися за сотни миль от Медины. И доверял своим полководцам, считая, что они вполне способны наиболее эффективным образом достигнуть важных для расширяющегося исламского государства целей. Став халифом, он бдительно следил за своим публичным имиджем. На встречу с патриархом Софронием, который должен был официально передать ему ключи от Иерусалима, он явился в запылённой дорожной одежде, скромный вид подчёркнуто контрастировал с пышным одеянием христианского священника. Однако Омар добился успеха не только благодаря своим военным талантам и харизме. Он был руководителем и духовным лидером объединения, созданного для завоеваний, подпитываемого завоеваниями и идеально соответствующего требованиям своего времени, когда мусульмане расширяли и укрепляли своё господство в Аравии при Мухаммаде и Абу Бакре. Обращение в ислам было непременной составляющей завоевания. Однако, выйдя за пределы арабоязычного мира, мусульмане не стали бездумно воспроизводить ту же модель, проносясь по населённым кочевниками областям пустыни или выстраивая осадников и осадные катапульты под стенами великих городов Византии и Персии. Они всякий раз ясно давали понять, что пришли не как армия веры, одержимая желанием обратить или уничтожить всех мужчин, женщин и детей на своём пути. Они требовали лишь одного: чтобы их противники как можно быстрее сдались и признали власть мусульманской правящей элиты. Христиане, иудеев и других монотеистов не заставляли переходить в ислам, а в некоторых случаях даже активно отговаривали от этого из тех соображений, что оставаясь неверными, они должны будут платить больше налогов, чем правоверные. Их освобождали от воинской повинности, обязавали только платить подушную подать джизью и управлять жизнью своей общины порядочным и цивилизованным образом. Мусульманские солдаты, из которых состояли завоевательные армии, обычно держались особняком от населения, стояли гарнизонами в отдельных военных городках и получали жалование от ата, сформированное за счёт налогов. Однако им не передавали в награду участки земли или конфискованные поместья. В краткосрочной перспективе эта политика помогала снизить напряжение в обществе. а в долгосрочной гарантировала, что мусульманские армии не сольются через пару поколений с местным населением, как это произошло в Римской империи. Причины терпимости к подчинившимся без сопротивления народам не отличались большой оригинальностью. По сути, такую же политику проводили в свое время полководцы Римской республики и ранней империи. Терпимость по отношению к местным религиозным практикам имела вполне прагматичное основание, и как минимум в краткосрочной перспективе позволяла проводить военную экспансию, не провоцируя затяжных восстаний. Впрочем, не исключено, что в VII веке привлекательность веротерпимости заключалась не только в этом. Возможно, на фоне раздоров, отравлявших жизнь христиан в Византии, Приход новой власти, мало интересующейся запутанными дебатами о духовной и человеческой природе Христа, и облагающей неверных налогами вместо того, чтобы преследовать их, воспринимался как благословенная передышка. Но, конечно, это вовсе не значит, что арабские завоевания проходили в атмосфере мира и дружелюбия. Города и племена, активно сопротивлявшиеся мусульманским армиям, автоматически лишались права на приглашение в организованный круг единоверцев. Во время войн в Аравии сотня мужчин из иудейского племени Бану Курайза с одобрения Мухаммеда отрубили головы, а всех женщин и детей племени обратили в рабство. Мусульмане и солдаты обеих империй много раз сталкивались в жестоких кровопролитных битвах. Источники полны упоминаниями тысячок, десятках тысяч и даже, хотя в это трудно поверить, сотнях тысяч погибших от Табари пишет, что после одной битвы в Персии юные мусульманские войны отправились осматривать мёртвых и подносили воды мусульманам, в которых ещё оставалось дыхание жизни, и убивали многобожников, в которых ещё оставалось дыхание жизни. Тем временем другие бросились в погоню за бежавшими персами и убивали их в каждой деревне и в каждой чаще и на берегах каждой реки и возвратились вовремя к полуденной молитве это был путь войны и в каком-то смысле путь ислама у нас есть много примеров подтверждающих что Мухаммед проповедовал о мирии и терпимости Но вместе с тем в хадисах, собранных в правлении Амара, встречаются обескураживающие недвусмысленные призывы к войне и насилию. Один из текстов следующим образом передаёт слова Мухаммеда: Аллах ручается, что он допустит маджахида, святого воина барса за своё дело в рай, если он будет убит, если же нет, Он благополучно вернёт его домой с почестями и военной добычей. Концепция джихада, буквально значит борьба, требовала, чтобы все мусульмане неустанно трудились на благо ислама. В Средние века это очень часто означало взять в руки оружие и убивать других людей в ожидании награды в загробной жизни.